Глава 68. В поместье рано утром прибыла охрана. Два человека, похожих на полицейских в Штатском, теперь должны были жить в поместье. Третий отвез Софию на станцию, откуда я должен был сопроводить до Кисловодска. Карты открылись, но радости это Саша не прибавляла. Княжна Мария совала свой нос везде, куда не следовало бы гости а матушка старалась хоть как-то наладить с ней отношения, привлечь к занятиям, которыми с радостью увлекались девушки. Роман задавал много вопросов Саше. То, что выпалила тогда София, не давало ему покоя. Саша боялась лишь одного, что он действительно посчитает ее сумасшедшей. Она уходила от ответа, поворачивала любой их разговор совсем в другое русло, Ее интересовала независимость. И он, наконец, сдался, Но охрану снимать отказался. Тогда-то ей и помогла Ольга. «Нужно показать ему черновики, Сашенька. Может, тогда он успокоится», — предложила она в один из дней, когда Саша рассказала о чрезмерном интересе романа к этой истории с ее прошлым, которую она якобы помнит. «Какие еще черновики?» «Да, спасибо тебе, что ты в прошлый раз перед княжной заступилась за меня, но нет никаких черновиков романа», — ответила Саша. Есть, я писала все, что ты рассказывала. Вернее, не просто записывала все, а писала как роман. Ольга сжала губы. Видимо, ей было стыдно за то, что она делала в тайне от подруги. Ты хотела сама написать книгу? удивилась Саша. Раз ты не собиралась этим заниматься, все те книги, которые ты пыталась написать раньше, Ольга сморщила нос. Честно говоря, они были не такие уж интересные, а эта история удивительная. И она идеально подойдет для книги. Это самая настоящая фантастика. Показывай. Саша стало интересно, и она забыла о том, что изначально предлагала Ольга, заинтересовавшись рукописью. Саша читала листы, испещренные аккуратным и ровным почерком весь день. Она останавливалась после каждой главы, поражаясь тому, как точно девушка передала ее чувства, ее историю и самое важное — то, как она скучала по мужу. Саша не пережила бы переселения в этот мир, если бы там остался Валентин. «Ты должна дописать этот роман, дорогая, и отдать в печать. Ты прекрасно пишешь. А еще Я даже не подозревала, что ты так внимательно слушала меня. Мне казалось, ты считаешь это ерундой». Саша искренне обняла Ольгу. Допиши «Да как можно скорее». «Но книга не может закончиться тем, что переживаешь ты сейчас». Я вижу, что вы с князем несчастливы. Читатель будет горевать, ведь хотел для героини совсем другого. Пережитые проблемы и горе должны были обязательно смениться радостью и счастьем. Ольга была права, но Саша не знала, как можно было закончить книгу. Я читал очень много грустных романов. Вернее, тех, что заканчиваются не совсем радостно. И знаешь, многие из них самые любимые. Ты можешь дописать все, что угодно думаю, у тебя достанет воображение». Саша смотрела на подругу теперь совсем другими глазами. Книга и правда получалась очень интересной. Ольга столько лет жила рядом с ней, помогала в написании рассказов, которые годились максимум на радость матушке и знакомым, а сама оказалась достаточно хорошим писателем. Через две недели Ольга уехала провожать девушек и встречать следующих. Роман засобирался с отцом в тюмень на прием к царю откуда они должны были отправиться в свое поместье саша надеялась что все вернется на свои места и жизнь станет прежней прямо перед отъездом мужа поздно вечером когда они ложились спать она протянула ему рукопись ольги чтобы он не подозревал ее в том о чем говорила софья делиться этим не очень то и хотелось Но Саша надеялась, что так он точно оставит ее со спокойным сердцем в доме, который по праву принадлежит ей. Вот историю, которую я придумала. Ее написал не я, а Ольга. И думаю, она вправе издать эту книгу. Здесь есть и князь, который женился на героине. Если ты против, она перепишет героя. Саша посмотрел на романа, держащего стопку кое-как прошитых листов. Хорошо, я прочту в дороге. Рано утром он уехал, а Саша продолжила ту жизнь, которая начинала здесь. Настоящая весна началась через месяц. Снег начал таять под стоящим высоко солнцем, собираясь в ручьи, а потом и реки, которые, спускаясь с гор бурными потоками к морю, поили его новыми водами. Саша ждала, когда просохнет земля, чтобы можно было гулять до станции пешком. Сын Лизаветы... Как хвостик ходил за ней по пятам, много говорил, охотно слушал ее рассказы о выдуманном мире, где мальчишки вроде него катаются на электрических самокатах и обещал, что когда обучится, создаст такие же. Саша грустно улыбался его заявлением, ведь здесь совсем иные законы. Она много думала о запретах, введённых в этом мире. Может, они и правда помогали сдерживать гонку вооружений, а следствие и войны. Но кто знает, что будет дальше. «Саша, я бежала все поместье, чтобы найти тебя. Не ходи одна в лес!» Запыхавшаяся Ольга, в наспех накинутой спортивной кофте, догнала ее на дороге в сторону станции. «Что случилось?» Саша вдруг поняла, что последний месяц они живут без потрясений, и не хотелось бы снова проходить эти встряски. Идем домой. Я должна тебе кое-что показать». Подруга просто тянула ее в сторону поместья и отказывалась что-либо отвечать. Дома, быстро скинув грязные сапожки и пальто, девушка потянула ее в свою комнату. Лиза была на занятиях с девушками, а Иван, скорее всего, мастерил что-то с Лаврентичем. Садись, Ольга взяла со стола кипу бумаг, в которых Саша узнал ее черновик. Вот, ты знаешь в нем каждую букву. Саша хмыкнула, потому что знала его не как страницы с текстом, а как свою настоящую жизнь. А вот это... Это прислал князь. Он вернул роман, но я только сейчас увидела, что он добавил несколько страниц. Руки у Ольги заметно тряслись. Он лежит почти месяц, Саша, и я только увидела их. «Да в чем дело?» Саша приняла знакомые листы, а Ольга достала из-под них два новых. Они отличались цветом бумаги, почерком. У Саши вдруг ёкнуло сердце. Почерк был очень знакомым.